Не успел я сделать и одного шага, как кто-то с налету обнял меня, да так, что я видел только его макушку где-то на уровне своей груди. При моих физических данных большинство людей мне кажутся невысокими. Остальные – просто маленькими. Обнявший меня явно принадлежал ко второму типу. Причем к его наименее низкорослой части но по оцепкости объятий превосходил все известные мне категории. Наконец, я сумел отлучить неизвестного от своей груди. Передо мной стоял маленький кругленький человечек с гривой черных кудрявых волос, казалось, сделанных из тонкой проволоки. Человечек был одет в кричаще дорогой костюм, в его модном галстуке, Торчала булавка с каким-то огромным и явно драгоценным кристаллом. На воротничке белой сорочки была вышита крохотная эмблема одного из самых престижных портных земного сектора галактики. Чуть пониже эмблемы красовалось свежее масляное пятно, еще одно, такое же, украшало лацкан пиджака. От толстяка вкусно пахло дорогими духами, крепкой сигарой и свежевыпитой водкой. Он улыбался мне во весь рот. «Я так и знал, что это ты!» — закричал он. «Я сижу в холле, завтракаю, и вдруг слышу этот рев, который ты по ошибке называешь смехом». Я второй день ищу тебя по всему лайнеру, а ты, оказывается, в одиночку надираешься в пустом баре. Нехорошо это, Эндри, не по-товарищески. «Джейсон, ты здесь откуда?» — обрадовался я. Джейсон был моим старым школьным товарищем. После школы мы не виделись, хотя и обменивались поздравительными открытками по праздникам. «Откуда ты узнал, что я лечу этим рейсом?» А я, между прочим, входя в лайнер, читаю список пассажиров. Не так много людей могут позволить тебе путешествовать первым классом. А я летаю часто и многих знаю. Поэтому я первым делом ищу знакомых. И вдруг наткнулся на твое имя. Правда, там была приставка «сэр», и я подумал, что это твой однофамилец. Но, услышав смех в баре... Я понял, что это ты и есть, и тут же побежал сюда. Мне стало стыдно. Поднимаясь по трапу в корабль, я не взглянул на список пассажиров, которые традиционно вывешивают у входа. Я настолько привык путешествовать в одиночку, что не только не ищу знакомых, но и стараюсь с ними не встречаться. И вот такой прокол. Однако теперь делать нечего. «Джейсон, старина, как я рад тебя видеть!» Мы сели за ближайший столик и вывалили друг на друга всю ту чушь, которую принято высказывать при встрече старых друзей, которые не виделись черт знает сколько времени. Поуспокоившись, Джейсон критически осмотрел стол, за которым мы расположились. За исключением моего наполовину опорожненного стакана, поверхность была девственно пустой. Джейсон неодобрительно скривился и спросил меня, успел ли я позавтракать. Я ответил, что нет. Тогда он предложил немедленно исправить это недоразумение и позавтракать вместе, прямо здесь, в баре. Он где уже сидел здесь вчера, и ему очень понравилось. «Заодно и отпразднуем встречу. Согласен?» Стиснув зубы, я кивнул головой, всем видом показывая, что буду безумно счастлив с утра надраться с человеком, которого не видел более десяти лет.